52. Доктор Даргал. Приписываемые дневники. Вообще-то здесь, на гребне гороподобной дюны, было бы вполне так ничего. Во-первых, как справедливо указал Жуш Шаймар, дышите морской прохладой, пока дышится, дальше оно похуже будет. А во-вторых, виды такие, что поискать. Нам, разумеется, после тесноты атомной лодки любая даль и без того в радость. Но сейчас вокруг все же особые прелести. С одной стороны, в полутора километре под нами, песок врезается в джунгли, и потом это зеленое море вздымается вверх разом со сферой мира, пока не тонет в туманной дымке. С другой стороны, все тоже бы красившее некуда, ибо тут уже океан настоящий, и тоже стеной вверх и гигантской чашей в стороны. Одно плохо. Где-то в этом океане, не дюже далеко, лежит тяжелое белое бревно из железа, и орудийные расчеты, пользуясь случаем, отрабатывают нормативы по вращению пушек туда-сюда. Если мировой свет смилостивится, то может только вращением и вздергиванием вверх-вниз все и ограничится. Сколько дальность боя у островных башенных, даже наши военные не совсем в курсе. Оно может и к лучшему. Вдруг успокоение придет раньше, чем мы выйдем из зоны поражения. Пока суть до дела, да под термосной кофеек, Жуш-Шаймар проводит нечто вроде короткого военного совета. — Вам знакома местность Дюка? — Признаю, непосредственно здесь на Дюне ковырять песок не приходилось. Но я был примерно вон в той стороне. Дьюк Ирнац вскидывает руку и тычет пальцем куда-то вверх. «Поменьше жестикуляции, мой друг», — с полным ртом консервированной гречки говорит Шаймар. «Очень сомневаюсь, что нас можно с такой дистанции расслышать хоть каким рупором. Но гарантирую, все телескопические линзы южного монстра развернуты в нашу сторону. циклон командер Кридж Жо любопытен. Главное, чтобы ему скучно не стало». Бурчит наш ротмистер Маргит Йо. Как все понимают, в смысле, хоть бы от этой скуки, он не начал стрельбу по мишени, завтракающей на краю пустыни туристы. «Зачем пугаете личный состав, гвардии, ротмистер?» «Не педагогично», — указывает ему Жуж Шаймар. «Пусть попужаются», — подмигивает Маргит. «Штаны наложат, будет легче идти по склону вниз». «Кстати, профессор, надо бы предупредить парнишек, чтоб слишком вперед не рвались, сохраняли равновесие. Не важно, что песок только кажется мягким. Шею на склоне сломать нечего делать», — указывает дьюк Айрнац и продолжает оборванную до того мысль. «Так вот, я бывал чуть севернее, да и южнее тоже. Здесь территория диких Марая. их так называют, дикие Марая. Хотя цивилизованных их вроде никто никогда и не встречал. В общем, надо зарядить пушки. У Марайя два состояния взаимоисключающего настроения. Или они до жути дружелюбны, и тогда от их гостеприимства просто проходу нет. Или они воинственны, в таком случае будь на стрёме, или перережут глотку, как только сомкнёшь веки. Чем вызвано переключение с того на другое, я так и не выяснил. Но длительность благодушия может доходить до недели и двух. С агрессивностью похуже будет, успокаиваются они долго. Ах, да, еще у них случается настроение, когда на все класть. В смысле, застенчивость какая-то снисходит. Тогда блазь хоть все деревья в топожваре мэш, а на морая не наткнешься. Нам бы лучше всего состояние один, констатирует Шаймар. — Надо бы проводников, да и носильщиков тоже. — Все так, — кивает Дьюка-Ирнац. — Надеюсь, и собачек удастся прикупить. А то, я смотрю, наши застоялись, тяжко идут. — Расходятся, думаю, — выражает Надежду Шаймар. — Да уж, с сухим песком все льви соглашается наш проводник. — Правда, там кузнечик Цапа и муха черный хоботок, а также... Тоже, что ли, решили нас попугать? Да, Дьюка, деморализуете людей? Делает замечание начальник отряда. Я с ним полностью согласен. Отсюда сверху джунгли Доннельза красивы, но насколько они проходимы в реальности. Я смотрю на вздымающуюся стену и прикидываю, за сколько мы дойдем вон до той точки, к примеру. Все мои прикидки взяты с потолка и от фонаря. Но удалиться подальше от лодочных стереотруб будет все же приятно.